Посмотрим-ка, что он пишет. Д'Артаньян распечатал письмо и прочел. Дорогой Д'Артаньян, дорогой Дювалон, мои добрые друзья, быть может, я в последний раз шлю вам весть о себе. Нам с Сарамисом очень не повезло, но Бог мужества и воспоминания о нашей дружбе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 отвечал рауль краснее тысячу раз благодарю в эту минуту показался аливен кстати сказал дартаньян так чтобы балакей мог его слышать довольны ли вы аливеном да ничего себе аливен сделав вид что ничего не слышит вошел в палатку а чем он грешит этот плд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 Мушкетона терзала морская болезнь.